Глава 13. Замкнуться в одном мире с Ливи и позволить времени ускользать оказалось очень легко. Но совсем не так просто было скрыть, где она проводит ночи, да и добрую половину дней. Может, братья ничего не заподозрили, но вот Поппе определённо. Она уже начала открыто коситься, когда Фейф опаздывала по утрам, или уходила раньше. Было понятно, что долго так продолжаться не может, и скоро Фэйв придётся рассказать, что происходит между ней и Ливи. Она вспомнила об их договорённости, но уже не хотела, чтобы их отношения закончились так быстро. За последние несколько недель у них наладилась идеальная рутина. Если она не была на работе, то проводила время в его доме, часто за набросками. Иногда она работала до поздней ночи, и когда она наблюдала за ним спящим, в голове появлялись всё новые идеи. Она начала думать о его новом доме как о птичьем гнезде. На это её вдохновила вытатуированная на его теле птица. Пусть у этой птицы появится место, которое можно будет назвать домом. Домом, который естественным образом впишется в окружающую среду и словно будет сделан из одних с ней материалов. Единственная проблема и была то, что эта работа начала влиять на остальное. Теперь Фей чувствовала какое-то отчуждение от своей жизни, от всего, о чем она должна была думать. Вместо этого она думала о Ливи и о переменах внутри себя. Ей нужно было переживать об интервью архитектурному журналу. Ролик планировалось снимать в офисе. Ей хотелось вдохновить молодых девушек не бояться делать уверенные шаги в областях, занятых мужчинами, таких как архитектура. Но Фей была зациклена на своём бойфренде. Она вздохнула. Леви даже не её бойфренд. просто мужчина, с которым она заключила временное соглашение, а потом впала в зависимость, и теперь он занимал все её мысли. Нельзя сказать, что её это сильно волновало. Может быть, пора сойти с привычной дорожки, когда она концентрируется только на работе. Может быть, пора попробовать что-то новое? В конце концов, вдруг это нормально? Ты не обязана быть идеальной. Фейв сидела за рабочим столом, когда в памяти снова всплыли слова матери. Но внезапно она поняла, что уже не знает, что такое идеально. И это осознание её ошарашило. С минуты на минуту должна была появиться Поппи, чтобы снимать ролик. Но Фейв не могла собраться. Дверь открылась, впуская заловку в как всегда очаровательном платье и с улыбкой на идеальном лице. Поппи была безупречной во всём, и только когда их отношения с Эссай и оказались под угрозой, и она показала свои уязвимые места. Так что может быть, только может быть, Поппи станет союзницей Фэйв. Ну или хотя бы выслушает её. Хейли и Мия, выйдя замуж за мужчин старше себя, не могли понять Фэйв. и считали, что она должна действовать исключительно по их советам. Ты готова? Судя по выражению лица Поппи, у неё было собственное мнение по этому поводу. Я хотела ответить утвердительно, но, похоже, ты не согласишься. Ты кажешься бледной, как и всегда. По сравнению с некоторыми да. Поппи провела рукой по щеке. Но я не это имела в виду. Тебе не повредит немного румяной более темная помада. Мне не очень нравится это розовое недоразумение, из-за которого твои губы словно сливаются с лицом. Я без помады. А зря. Поппи открыла шкаф в поисках косметички, и только тогда Фейв поняла свою ошибку. Ее там не было. Она уже давно отвезла ее к Ливи. Поппи нахмурилась. А где твоя сумочка? Фейв забарабанила пальцами по столу. Где-то? Фейв, серьёзно, я не хочу тебя ни в чём подозревать, но это очень странный ответ. У Ливи Такера. Фейв внезапно решила, что открытость и прямота то, что ей сейчас нужно. Что будет дальше? Фейв одоливала смесь непонятных эмоций. Она открыла карты, и это могло стать серьезной ошибкой. Но она хотела это сделать, хотела сделать явную и тайную связь с Ливи. Его ужасная бывшая жена опустилась во все тяжкие и забрала все его деньги, чтобы вести на них шикарную жизнь и немало не переживать о последствиях. Так почему Фейф не может сделать обратное, рисковать собой ради него? посвятить ему свою жизнь. Никто в его жизни этого не делал. Ни отец, бесполезный и жестокий алкоголик, ни мать, за шрамами и болью из прошлого не разглядевшая невинности своего сына, ни жена, отравленная эгоизмом. А Фейф, что может остановить её? Только чувство перфекционизма, нежелание кого-то подвести. Но это уже ничего не значило. Это не имело отношения к нему. Потому что ты с ним работаешь? За сарказмом в голосе Поппи слышалась надежда. В каком-то смысле. Она намеренно провоцировала Поппи, намеренно смотрела ей прямо в глаза. Теперь ты знаешь. Фейв. Я с клиентом Я знаю. Я не хотела этого, но сделанного не вернёшь. Я думала, это ненадолго, но я люблю его. И произнеся эти слова, она ощутила, насколько они правдивы, потому что так и было. Всю свою жизнь она чувствовала себя на отшибе и только с ним ощущала себя на своём месте, словно находила в его объятиях недостающую часть, о пропажи которой и не догадывалась. Твои братья придут в бешенство и испугаются за меня, знаю. Я сама боюсь, поэтому я хотела с тобой поделиться. Исаия не самый простой человек. Поппи рассмеялась. Мягко сказано. Но он того стоит, правда? Поппи медленно выдохнула и сделала несколько шагов к столу Фейв. Фейв, я любила твоего брата больше 10 лет. На лице заловки читалось сочувствие. И он стоит всего этого времени, даже когда он любил кого-то другого. Льви не любят никого другого. Но он Злица. Не уверена, есть ли в его душе место другим эмоциям. Не знаю, сможет ли он это отпустить. Ты говорила ему о своей любви? Нет, только тебе. Почему? Ну, во-первых, тебя Исая не убьёт. Верно. А во-вторых, я не знаю, что делать. Я никогда не любила. И мне страшно не хочу чтобы он стал моей ошибкой и желание быть идеальной тут ни причём я просто хочу его и больше не скрываю этого никто и не ждёт от тебя идеальности фейв может быть я ждала её от тебя не могла их подвести фейв покачала головой и по-прежнему не могу поппи Исая и Джошуа вложили в бизнес всё. Я не могу, не могу всё разрушить. Они никогда не согласятся с такой постановкой вопроса. Исая любит тебя очень сильно. Я знаю, ему сложно это показать. Я забываю, что он тоже иногда переживает. Он выглядит таким уверенным. Так и есть. И иногда это ему вредит. Но он тоже человек и умеет любить. Он сам не заметил, как это чувство вошло в его жизнь. Так что не ему кидать в тебя камень, а не разозляться из-за того, что это Леви. Он старше. Поппи покачала головой. Айсая, бывший жених моей сводной сестры. У нас у всех есть причины, почему не должно было произойти, что произошло. Но оно случилось. Иногда этому просто нельзя сопротивляться. Любовь не спрашивает разрешения. Она просто приходит и занимает своё место. Иногда это происходит, когда мы меньше всего этого ожидаем. Значит, ты не осуждаешь меня. Я осужу тебя, если ты не воспользуешься помадой для видео. Но я не буду осуждать тебя за то, что ты влюбилась в сложного человека, который может не полюбить тебя в ответ. потому что я проходила через это. И это сработало. Да. Поппи погладила себя по животу. Это сработало. А если бы нет? Поппи на мгновение задумалась. И всё равно это того бы стоило. В моём случае у меня всё равно был бы ребёнок. И этого уже достаточно. А ещё Не так важно, какие чувства в конечном итоге испытал бы ко мне Исая. Я бы не пожалела о том, что влюбилась в него. В идеальном мире он бы любил меня с самого начала. Но мир не идеальный. В нём многое идёт не так. Думаю, в вашем сливи случае всё точно так же, фейв кивнула. Значит, единственный вопрос Может ли что-то пойти так с Ливи? Не узнаешь, пока не попробуешь. Звучит как огромный риск. Да, но с любовью так всегда. И бояться этого бессмысленно. Никогда ты не хочешь иметь дело с чем-то таким большим и важным. А теперь не вылади меня из себя и нанеси помаду.